7. Матери Огне-Йоги Превосходство духа утверждается на противодействиях окружающей среды. Оно может достигать такой силы, что даже физические страдания утрачивают над сознанием власть перестают ощущаться. Ведь все ощущения относительны и условны. Загеротезированному человеку или даже просто под внушением можно произвести операцию без ощущения боли. Из этого видно, что ощущения могут быть контролируемы волей с чужой или своей. Путем долгого опыта жизни и страданий утверждает дух свою власть над собой, то есть над своими оболочками. Идущие к свету рано или поздно утверждают ее.